В Рио бедность невозможно не заметить. Она всегда рядом, преследует тебя на каждом шагу. Это бездомные дети, бродяги, спящие на улицах, похожие на кучи выброшенной старой одежды. Они собираются у фонтанов, словно стаи птиц, щебечут и кричат. Потом пьют, словно птицы, и постоянно следят, не идут ли полицейские. боясь, что их могут посадить в тюрьму или даже убить. Когда Инесс узнала, что у Терезы в фавеле семья, она спросила, можно ли туда съездить. Инесс всегда хотела попасть в фавелу, но боялась, а с Терезой она будет в безопасности. Сначала Тереза отказалась, испугавшись, что умная и утонченная подруга начнет ее презирать, но потом согласилась. У нее были свои причины. Тереза велела Инесс надеть туфли, которые невозможно испортить, а сама надела джинсы, белую майку и туфли без каблуков. Женщины доехали на такси до места, откуда виднелась раскинувшаяся на склоне холма фавела. С трудом поднялись до самого верха по грязным дорожкам мимо Лачук и хижин. Отец спал на кровати, сооруженный из пластмассовых реек, привязанных к деревянному каркасу. Все это нашли на свалке, а мать сидела под маленьким навесом из мешков, натянутых на длинные палки, и держала на коленях больную девочку. Когда мать увидела дочь, которая, не взглянув на нее, вручила конверт с деньгами, лицо ее не смягчилось. Она холодно поприветствовала Инессу, Но Тереза поняла, что та произвела на ее мать впечатление, потому что никто бы не принял эту девушку за проститутку. Она оказалась намного выше. Мать ничего им не предложила. Тереза прошла мимо спящего отца к полке, где в пластиковой бутылке стояла вода. Налила по стакану себе и инес Но присесть было некуда. Тереза заметила, что Инесс не хотела пить из этого стакана. Конечно, она боялась заразиться. Девушки стояли, мать сидела, обмахивая спящего ребенка, тупо глядя на крыши разбросанных лачуг. Потом она все же сдалась и спросила Инес, чем она занимается. Инес ответила, что работает в лаборатории. Сердитая женщина, не желающая улыбаться, все-таки положила ребенка и вынесла две табуретки. Предложила одну Инесс, другую Терезе. Потом спросила, где Инесса и Тереза познакомились. В слове «Тереза» слышалось горькое обвинение. И Инесса ответила, что во время работы над телефильмом. Тереза хотела, чтобы разговор вышел на это. Так и случилось. Ее мать заметно смягчилась. На нее это произвело впечатление. И теперь, когда она смотрела на Терезу, хотя все время старалась не замечать свое униженное дитя, словно той не существовало. Ее глаза наполнились слезами. Прощаясь, она обняла Терезу, чего не делала уже года два, расплакалась. Тереза тоже. А мать продолжала лить слезы, когда эти две симпатичные аккуратные девушки неловко спускались вниз по крутой тропинке к подножию холма. Этот визит произвел на Инесс сильное впечатление.